Глава одиннадцатая. Я спрашивал очень серьезно. Она ощутила и сама посерезнела. Сделала глоток и, осторожно опустив фужер почти невидимой ножкой на поверхность стола, прямо посмотрела мне в глаза. Я думала, проговорила она, ты уже догадался. С чего вдруг? Она покачала головой. Я знаю о твоих фанфаронских подвигах вчера. Ты с таким блеском решил труднейшую задачу, с которой не могло справиться несколько поколений правителей жемчужной империи, что всякий бы тобой заинтересовался. Правда, до императора Германа вести дошли не скоро, но он был впечатлен. «Ну-ну...» «Во-первых, — сказала она, — его военный совет очень недоволен потерей земель за океаном и желал бы их вернуть. Если надо, послать туда эскадру наших кораблей. Во-вторых, сам император... «Очень заинтересован, чтобы ты предстал перед его очи». Я буркнул с угрозой. «Это случится сегодня». «Ты не так понял», — сказала она нежно. «Император нуждается в тебе». «Что-что?» — она сказала тихо. «Он давно старается привлекать на службу северных рыцарей. Среди его телохранителей есть один из твоих друзей». «Это кто же?» — спросил я, но тут же вспомнил. «Ах да, сэр Смит». «Победитель турнира, получивший золотой шлем?» «Да, не повезло мне тогда». Она пожала плечиками. «Как сказать?» «Там ты уже, император. А кем был бы здесь?» «Может быть, предположил я, богом?» Она весело расхохоталась. «Знаешь ли, милый Рич, я бы не очень и удивилась. Удивилась бы, но не очень. Теперь понимаешь, император ближе к тебе больше, чем думаешь». Я посмеивался. С Бабеттой всегда почему-то легко и рискованно. Ее удивительное чутье когда-то подсказало, что можно перейти на дружеское «ты», чего не позволяла ни одна женщина, и сейчас смотрит светло и приятельски, готовая во всем помочь только потому, что я друг. «Ты прелесть, Бабетта», — сказал я, — «и самая опасная в мире женщина». Она округлила глаза. «Ой, мне уже страшно». «Всех видишь насквозь», — спросил я, — «верно» вообще то мужчины простые существа женщины сложнее намного на вас возложена миссия поважнее нашей потому я польчен твоим интересом речьч ты меня пугаешь а, -а, а сказал я злорадно попалась жукоглазая или ты местная но из других времен как тебя звали вначале случаем не лилит она с самым серьезным видом подумала вздохнула красивое имя кто она «Ладно, — сказал я, — не признавайся, если еще рано. Тогда и я не скажу, кто я». «А, глазки заблестели?» «То-то! Вашим салом да по вашей шкуре!» Она сказала умоляюще. «Ну, Рич, разве можно так мучить женщину?» «Нужно?» — заверил я твердо. «Почему?» «А потому?» «Но... зачем?» «А затем!» — ответил я злорадно. «Чтобы не!» «А то ишь! Что, не нравится ваша женская логика?» Она сказала жалобно. «Рич, это нечестно. Мужчина должен быть мужчиной, прямым, честным, бесхитростным, стойким и без всяких там». «Император выше правил», — заявил я. Она охнула. «Ах да, прости. Я совсем забыла, ты же император. Хотя вроде бы в каких-то случаях предпочитаешь оставаться принцем, чтобы укрыться от ответственности». Я покачал головой. «Мою сложнейшую натуру увидишь насквозь. Удивительно». Знаешь, о чем я мечтаю? Надеть платье простого горожанина, сесть на зайчика, свистнуть бобику и... скитаться по землям, старым и новым. А тяжесть государственной службы пусть несут другие. Она сказала очень серьезно и с сочувствием. «Когда-нибудь постранствуешь». «Когда?» «Когда совсем состаришься», сказала она с сочувствием. «Тебе совсем-совсем осталось... ну, еще год или полтора». Но сейчас тащи воз. Что уж, знаю-знаю, размером с гору. Рич, ты со мной играешь в прятки? Зачем? Я же понимаю, после победы над Багровой звездой, ты теперь властелин всего южного континента. Как догадываюсь, и северного тоже. Не всего, ответил я мирно. Так много королевств, где обо мне еще не слыхали. Да и в море немало островов, где может скрываться очень даже всякое. «Но в целом, да, ты права. Я вот такой красивый». «И?» – спросила она тихо. «Каковы твои планы?» «Насчет тебя?» Она ответила очень серьезно. «Рич, женщин тоже может волновать судьба империи». Я отмахнулся. «Бабетта, ты что, теряешь нюх?» «Я не стану захватывать то, с чем могу не управиться. Здесь другой мир. На северный не похож абсолютно. Да и северный мне тоже незачем». Но иногда события сами нас ведут и выбирают. «Знакома», — ответила она быстро. «Но если не захват, то что?» Я пожал плечами. «Честно говоря, не знаю. Мне знакома жизнь получше и правильнее, чем у вас в империи, но абсолютно не представлю, как к ней прийти. Вернее, представляя но на это понадобятся сотни, если не тысячи лет. Что меня, конечно, не устраивает». Она взглянулась некоторым испугом. «Думаю, ты не откажешься». «От попыток?» «Нет». «Однако я э, человек осторожный». Она посмотрела на меня с сомнением. «Ты?» «Еще какой!» – заверил я. «Другого бы назвал трусливым. А еще достаточно ленив и не люблю трудиться. Придумывать люблю. Но чтоб жил рвали и каторжанили себя на моих проектах другие. Видишь, насколько я перед тобой откровенен. Никому бы так не открылся» а перед тобой душа нараспашку, а сердце на рукаве». Она сдержанно улыбнулась, давая понять, что понимает, почему я такой вот весь нараспашку. Альбрехт внимательно выслушал. Серые глаза то светились, как жемчужины, то становились привычно стального цвета, а лицо принимало аристократически надменное выражение. «Прекрасно», — сказал он. Бабетта была последним козырем. Ей упустили в ход, когда остальная мелочь успеха не достигла. Теперь все, ваше величество. Скоро появится гонец, извиниться, что императорское величество чуть задержалось, у него был важный разговор. Или же мебель не успели переставить, в общем, теперь только император. Двери распахнулись, из коридора шагнули трое вельмож такого облика, что сами, хоть сейчас в императоры, синхронно станцевали сложный танец приветствия, прям... Окинобобы в париках, помахивая шляпами, Звонко прищелкивая каблуками. Вот откуда взялась чечетка. Только кастаньет не достает. Наконец, все трое застыли в низком поклоне, А средний величаво выпрямился И произнес прочувственно-бархатным голосом. Его императорское величество Герман Третий передает свои извинения. Разговор с послом из империи небесной воли Продлился чуть дольше запланированного Но теперь совсем радушием просит его высочество сэра Ричарда, принца императорской мантии, проследовать в личный кабинет императора. Альбрехт выслушал, не моргнув глазом, а я сказал ему тихонько. — Вы стали совсем местным, дорогой герцог. — Туфли не надену, — предупредил он. Я кивнул вельможам. — Видите? Они расступились, освобождая дверной проем. Тот же вельможа сказал сладким голосом. «С вашего разрешения мы, герцоги Улаширский, Треванский и Сикорский, проводим ваше высочество к его императорскому величеству». Двое по протоколу пошли сзади. Один рядом, но на полшага приотстав, только почтительнейшими жестами указывая, куда свернуть, а где снова прямо. У двери императорского кабинета, уже другого, по обе стороны неподвижные красавцы. в реках и ливреях императорские лакеи, хотя с гвардейской статью и выправкой. По кивку бельможи одновременно распахнули обе половинки двери, а он перешагнул порог величаво и красиво, как гусь из Голландии, и громогласно провозгласил «Его высочество, принц императорской мантии, Ричард Длинные Руки!» Я шагнул в комнату. От императора как раз выходят некие набундюченные господа, с очень важными лицами деятелей имперского масштаба. Император в том же камзоле сидит за столом в кресле, откинувшись на спинку, но теперь у него на голове огромная шляпа треугольной формы с роскошнейшей белой опушкой, что закрывает весь верх и слегка не спадает по краям. Я пошел к столу твердыми шагами северянина, сапоги придают добавочную мужественность чагу. Император торопливо поднялся. На лице виноватое выражение торопливо указал на кресло рядом со своим. «Ваше Величество, прошу простить за неожиданный перерыв, но эти сепаратисты...» Я кивнул. «Да, это ожидаемо. Энергичные люди хватаются за любую возможность, а сейчас и хуйма». Он сел одновременно со мной. А то чересчур, если сяду, а он хоть на мгновение пробудет на ногах дольше. Шляпу не снял. Здесь и обедают в них, что непривычно для северян. Потому я то и дело поглядывал на этот роскошный головной убор с настолько богатой белоснежной опушкой, словно там сидит дюжина шелковых кур. Пух красиво не спадает и по краям. Трудно рассмотреть, какого цвета под ним шляпа. «Надеюсь», – поинтересовался он, – «вам понравились ваши апартаменты?» «Роскошные», – заметил я. «Весьма». «Нужно ли?» «Мы сидим рядом. Сейчас нас никто не видит» потому никакого чина почитания, хотя, вообще-то он, несмотря на моложавый вид, уже дед, а у меня байстрюки только из пеленок начинают вылезать. «Ваше Величество», – ответил он со вздохом, – «стоит ли говорить очевидное? В его взгляде читалось, что у меня слишком много мощи, и хорошо бы, чтобы эта мощь была дружественной, хотя для этого он мало что может сделать, кроме как предложить апартаменты богаче, чем у него самого». «Сейчас главное, чтобы все окружающие видели, что этот страшный человек, которому подчиняется багровая звезда, на стороне императора». «Простите», — ответил я смиренно, сглупил. «Слишком много времени с простыми солдатами. Отвык просчитывать ходы на много шагов вперед и в стороны». Он ответил вроде бы бесстрастно, но я уловил в его тоне глубоко запрятанную грусть. «Этикет правит не только королями. Императоры те же короли». Укрепляя ваше положение, уж простите, укрепляю и свое. Ваш дружественный жест насчет моей внучки». Я отмахнулся. «Пустяки!» Я отпустил всех заложников. Правда, сказал, пусть сами ищут, как вернуться. Не я их заложничал. «И как они?» Спросил он вежливо. «Не спешат», пояснил я. «Им пока нравится. Там в основном сыновья местных королей могут воспользоваться багерами. Он чуть наклонил голову. Белоснежный пух на шляпе красиво заколыхался, словно под легким дыханием зефира. «Да», — ответил он, — «однако мой двор видит принцессу Клариссию, которую вы не только освободили, но и доставили домой. Это только я понимаю, что вы не освобождали ее, как и других, а просто захватили город. Но пусть это останется недосказанным. К тому же вы самолично доставили ее сюда». Я развел руками. Было по пути, вот и захватил. К тому же трудности пути... Хм. Принцесса перенесла достойно. На его губах промелькнула улыбка. Знак мне, что мой юмор понял. Принцесса явно успела рассказать, что даже с коня не успела слезть в этой страшной багровой звезде смерти. Такая скорость перемещения впечатлит даже всесильного императора. «Ваше императорское величество», — сказал я, «вы очень настойчиво велели мне предстать, «Пред ваши ясны очи. Вот я. Это... предстал. Чуть запоздал, каюсь, пришлось по дороге разобраться с экипажем багровой звезды. Но теперь все в порядке. Супостаты вбиты в землю, а звезда отныне ваша. В смысле, моя. Сейчас вот ждет моих указаний». Он проговорил осевшим голосом. «А... что вы ей велели?» Я улыбнулся. «Ах, ваше императорское величество, вы же сами понимаете...» «Обычные житейские предосторожности. Хочу напомнить, что если вдруг споткнусь и сломаю шею, багровая звезда тут же сотрет в порошок не только этот славный дворец, город, но и всю империю». Он побелел и сказал быстро. «Ну вы уж, поосторожнее на ступеньках. Могу выделить придворных из самых знатных семей, чтобы водили под руки». «Я человек осторожный», – заверил я. «Сам не споткнусь. Главное, чтобы не толкнули». «У меня надежная стража», — сказал он тревожным голосом, — «у всех необходимы амулеты».